Фонтин бросился за ним, но немец истерически визжа увернулся. Окровавленная дрожащая рука полезла за пазуху. Виктор знал, что он искал четырехдюймовый нож из ножен под мышкой. Офицер выхватил из-за пазухи нож с коротким и острым, как бритва, лезвием и стал махать им перед собой. Фонтин приготовился к прыжку. Внезапно чья-то рука схватила его сзади за горло. Он яростно ударил невидимого нападающего локтями, но объятие было стальное. Его дернули назад, и длинный нож со свистом рассекая воздух вонзился немцу в грудь. Офицер умер, прежде чем его тело рухнуло на металлический пол. В тот же момент Фонтин почувствовал, что его шея свободна. Любок отвесил ему пощечину, удар был хлестким и ожоком ему кожу. «Довольно, прекрати». «Я не хочу погибнуть из-за тебя». Виктор оглянулся. У двух других офицеров было перерезано горло. Женщина, рыдая, уползла куда-то за кресло. Там ее вырвало. Стюарт лежал без движения в проходе. То ли мертв, то ли без сознания. Фонтин не мог разобрать. А старый капрал, который лишь минуту назад старался ни на что не смотреть, от страха стоял у дверей кабины пилота с пистолетом в руке друг женщина вскочила на ноги и завизжала. «Они же нас убьют, о боже! Зачем вы это сделали?» Фонтин недоуменно уставился на нее и тихо спросил, с трудом переводя дыхание. «Вы? Вы спрашиваете?» «Да, о боже!» Она запахнула, измазанная кровью пальто. «Они же меня убьют! Я не хочу умирать!» «А вот так жить вы хотите?» Она смотрела на него безумными глазами, ее голову сотрясала мелкая дрожь. «Они забрали меня из концлагеря!» Я знала, на что иду. Они давали мне наркотики, когда я нуждалась. Она чуть подняла рука в пальто, и рука от ладони до локтя была в отметинах от уколов. Я знала, на что иду. Я жила. — Ну, хватит, — заорал Виктор, шагнув к ней и замахнувшись. — Будешь ты жить или сдохнешь, мне на это наплевать. Я это сделал не ради тебя. — Ради чего бы вы это не сделали, капитан? — быстро сказал Любок, беря его за руку. — Перестаньте. Вы ввязались в драку. Больше это не должно повториться. Вам ясно? Фонтин увидел силу во взгляде Любока. Все еще тяжело дыша. Виктор с удивлением кивнул в сторону пожилого капрала, по-прежнему безмолвно стоящего у двери кабины пилота. Он тоже из ваших? Нет, ответил Любок. Это немец, в котором еще осталась совесть. Он не знает, кто мы и что мы. В Мюльгейме он все забудет и станет опять сторонним наблюдателем, который даст любые показания. Подозреваю, что ничего особенного он не скажет. Займись женщиной. Любок стал действовать. Он подошел к распростертым телам вермахтских офицеров, вытащил у них все документы и обезоружил их. В кармане у одного нашел коробку со шприцем и шестью ампулами. Он отдал наркотики женщине, которая села у иллюминатора рядом с Фонтином. Она с благодарностью приняла драгоценный подарок и, стараясь не глядеть на Виктора, сломала одну ампулу, наполнила шприц жидкостью и сделала себе инъекцию в левую руку. Затем аккуратно уложила шприц и ампулы в коробку и сунула ее в карман пальто. Откинулась на спинку кресла и блаженно вздохнула. — Так лучше себя чувствуете? — спросил Фонтин. Она повернулась и взглянула на него. Теперь ее глаза глядели спокойнее, и в них появилось презрительное выражение. «Можете ли вы понять, капитан, что я ничего не чувствую? У меня не осталось чувств. Я просто существую. Что же вы будете делать дальше?» Она отвернулась и уставилась в иллюминатор. Помолчав, ответила тихо, отрешенно. «Жить, если смогу. Не мне решать. Вам». Лежащий в проходе Стюарт шевельнулся. Он тряхнул головой и поднялся на колени. Прежде чем он успел что-то сообразить, над ним встал Любок, направив пистолет ему в лоб. «Если хочешь жить, в Мюльгейме подтвердишь мои показания». В глазах Стюарда застыла покорность. Фонтин подошел к Любоку. «Что делать с ней?» — прошептал он. «А что с ней?» — не понял Любок. «Пусть идет с нами». Чех устало провел рукой по волосам. «Боже! Ну да ладно, иначе придется убить ее. Она же опознает меня за каплю морфия». Он посмотрел на женщину. «Пусть приведет себя в порядок. Там висят дождевики, пусть наденет. Спасибо». «Не стоит», — сказал Любок. «Я бы пристрелил ее, не моргнув глазом, если бы считал, что это лучший выход. Но она может оказаться полезной. Она была в гарнизоне «Командос», о котором мы даже и не подозревали». Бойцы сопротивления встретили их автомобиль в ля -Рахе, недалеко от франко-швейцарской границы. Виктору дали чистую, но потрепанную одежду вместо его немецкого мундира. Они переправились через Рейн в сумерках. Женщину забрали в лагерь сопротивления в горах. Она была в наркотическом опьянении и ничего не соображала. Совершить путешествие в Монбельяр ей было не под силу. Стюарда просто прикончили. Фонтин на сей раз сам принял такое решение. Он не хотел повторения истории с Капралом на пирсе в челли Лигуре. «Но теперь я тебя покидаю», — сказал Любок, подойдя к нему на берегу. Чех протянул ему руку на прощание. Фонтин удивился. По плану Любок должен был сопровождать его до самого Монбельяра. Из Лондона для него могли прийти новые инструкции. Он недоуменно пожал ему руку. «Но почему? Я думал...» «Знаю, но все изменилось. В не возникли проблемы». Виктор крепко сжал его руку и накрыл ее сверху левой ладонью. «Даже не знаю, что тебе сказать. Ты спас мне жизнь». «Что бы я ни сделал, ты бы поступил точно так же, я в этом не сомневаюсь. Ты столь же великодушен, сколь и смел. Тот греческий священник сказал, что я дегенерат, который мог бы шантажировать пол Берлина. А ты бы мог? Возможно». Быстро ответил Любок, глядя на француза, который махал ему из лодки. Он кивнул в ответ и повернулся к Виктору. «Послушай, что я тебе скажу», — произнес он тихо, убирая руку. «Священник сообщил тебе еще кое-что, что я работаю на Рим. Ты сказал, что не понял его». «Совершенно не понял. Но я не слепой. Это каким-то образом связано с поездом из Салоник. «Это каким-то образом связано с поездом из Салоника?» — повторил свой вопрос Виктор.